В своё дитя хвалить дурно, а куда не бесчастно будет та, которую приведёт Бог. Быть его Женою да, да. Это все хорошо да. Хорошо да. Не забудьте, однако Сударыня, что гость ваш Теперь только из Москвы Приехал, да. и что ему покой Гораздо нужнее Похвал вашего сына Признаюсь, что я рад бы отдохнуть и от дороги, и от всего того, что слышал и что видел Ах, мой батюшка, все готово! Сама для тебя комнату убирала Благодарен Софьюшка, проводи же меня О, а мы это что? Позволь мой, батюшка, проводить тебя и мне, и сыну, и мужу. Крадюшка, давай, давай, смотрите. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся. Да, лишь бы дельце наше сладить. О, а когда же мы увидимся? Да, сударь. О -о -о. Отдохнув... Я сюда приду. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть. <соцентричь> рад душою. Так, Моя милости почтолen, просим. Милости просим. Девка! Мамашка! Мамашка! Я знаю, что кое-что заять. С почтением, батюшка. Да что за безощина? С э, самого Толку не добьешься Здесь каждое утро процветет И погибнет А наш брат и век Ой. так живет Дело не делай, а да, дело да. не бегай Вот беда нашему брату, как кормят плохо Вот как сегодня к здешнему обеду провианту не стало бы не умудрил и меня, владыко шедший сюда, забрести на перепутке к нашей просвирни, взял как бы я копец. <связь> э, ко вечеру. О, здешний господа нет, нет. добрый, командир. Слыхал ли ты, братец, каково же то здешним челядинцам? Да. А что ты служил и бывал на баталиях, страх и трепет придет на тебя. Вот на, слыхал ли? Ты, да я сам видел, здесь беглый огонь в сутки, среду, часа по три! По три! ах темнее! Пусть берет! Горе мне грешному! Э, о чем вздохнул, Сидорович? И в тебе сметейся, сердце твое, Пафнутич! Promoting... За неволю призадумаешься! А? Дал мне бог ученичка, боярского сынка! Ась! Бьюсь с ним! Третий год Трех перечесть не умею Так у нас одна кручина Четвертый год Мучу свой живот да, Посесть час Кроме задов В новой строки не разберет Да и зады мямлет Прости, Господи Ха, мямлет. Без складу по складам Без толку потолкам А кто виноват? Да, тут мой ли грех? -то? Лишь он грифель в руки А немец в двери Ему шабаши за доски, а меня рады в толчки Лишь указку толчки. в персты, басурман в глаза Ученичка-то по головке, а меня по шее Ух, Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошкалить По-солдатски э, Меня бы хоть теперь шилипами, лишь бы вы ее эту грешничью И путем на кост На костля, на костля, Тюх, мирно говориш, на, на костля